Меня только что приговорили. Но не к позорной смерти. Ведь позорна она лишь для преступников. Но к воссоединению с твоим братом. Невиновная, как и он, я надеюсь проявить такую же твердость, какую проявил он в свои последние минуты. Я спокойна, как человек, у которого нет ничего позорного на совесть. Я глубоко сожалею, что вынуждена покинуть моих несчастных детей. Ты знаешь, что я жила только ради них и ради тебя, моя добрая сестрица. В каком положении я оставляю тебя, которая из привязанности к нам пожертвовала всем ради того, чтобы быть с нами? Я продолжала писать о моей дорогой дочери, которую, как я слышала, отделили от Элизабет. Я хотела, чтобы она помогала своему брату, если это возможно. И еще я должна написать Элизабет о моем сыне. Я должна попытаться заставить ее понять. Я вынуждена упомянуть о том, что так ранит мое сердце. Я знаю, сколько горя этот ребенок должно быть причинил тебе. Прости его, моя дорогая сестра. Вспомни о его возрасте и о том, как легко заставить ребенка сказать все, что хочешь, даже то, чего он не понимает. Надеюсь, что наступит день, когда он лучше осознает, чего стоит твоя великодушие и твоя нежность. Глазы застилали мне глаза, и я не могла больше писать. Но позже я снова возьму за перо и закончу это письмо. Вот-вот придет мой час, за мной приедет телега. Они подрежут мне волосы, они свяжут мне руки за спиной, и я поеду по улицам хорошо знакомым путем которые приезжали мои друзья моих прежних дней, которым проехал до меня Луи. Я поеду по улицам, по которым когда-то проезжала своей кореть, запряженной белыми лошадьми, где месье Добрисак когда-то сказал мне, что 200 тысяч французов влюблены в меня. По улице Сен-Анаре, где может быть За мной будет наблюдать мадам Бертен на площадь революции к этой чудовищной гильотине. Люди будут кричать на меня, как уже делали это прежде много раз, а я, пока еду, буду думать о своей жизни. Я не увижу улиц с этими кричащими, жестикулирующими толпами, требующими моей крови. Я буду думать о Луи, который проехал там до меня, об Акселе, который где-то горюет. Ах, не наплакивай меня слишком горько, моя любовь, ведь все мои мучения останутся позади. Я буду думать о моем маленьком мальчике и молиться о том, чтобы он не испытывал слишком сильных угрызений совести, «Мой дорогой, это ничего. Я прощаю тебя. Ты просто не знал, что говорил. Итак, сейчас я жду и молюсь, чтобы во время этой последней поездки я была истинной дочерью своей матери. Я встречусь лицом к лицу со смертью, с мужеством, которого она пожелала бы от меня». Больше нет времени писать. Они идут. Великое спокойствие сня зашло на меня. В одном, я уверена, самое худшее позади. Я уже перенесла самые великие муки. Что мне осталось? Это только последний резкий удар, который принесет мне избавление. Я готова и я не боюсь».